журналист. Батарея ноутбука совершенно разрядилась. Борис застонал Зарядное устройство осталось в машине. А спускаться седьмого этажа пешком, а потом возвращаться обратно, совершенно не хотелось. Кто придумал ремонтировать оба лифта сразу? Раздраженно подумал Борис, глядя в окно и мечтая оказаться сейчас где угодно, только не в редакции. А может, ну ее статью эту. Завтра допишу. Он уже закрыл погашенный ноутбук. и даже выдумал благовидный предлог, под которым сможет исчезнуть из редакции на остаток дня. Принялся наводить порядок на столе, но тут в кабинет буквально вломилась секретарша главного редактора. «Борька, тебя шеф требует срочно». «Зачем?» – поморщился Борис, чувствуя, что план побега срывается. «Хочешь, чтобы ты срочно метнулся в Мелевск и попытался поговорить со следователем, который ведет дела об убийствах в парках». Пальцы Бориса, сжимавшие карандаш, дрогнули. «Что?» «Ну, Боря!» — законючила секретарша. — Пожалуйста. Он велел, чтоб через две минуты... Борис бросил карандаш на стол и поднялся. — Все, не ной, иду я. Кабинет главреда находился на восьмом этаже, в самом конце длинного коридора. В эту часть здания сотрудники редакции всегда ходили с неохотой, как на расстрел, по меткому определению одного из журналистов. Гулкий полутемный коридор напоминал дорогу к месту казни, а кабинет главреда между собой так и называли «расстрельный». Характер у главреда был тот еще. Секретарша резво обогнала Бориса и успела заскочить в приемную раньше. Плюхнулась за стол и нажала на кнопку интеркома. «Николай Николаевич, здесь не фонтов!» «Пусть заходит», — прорычало устройство. Борис зажмурился на секунду. Несколько раз жал и снова рожал кулаки. И, наконец, толкнул массивную дверь. Главред стоял у большого окна, заложив руки за спину и покачивался с пяток на носки, рассматривая что-то на улице. «Николай Николаевич вызывали?» «Вызывал», — не поворачиваясь, пробасил главред. Его грубый голос никак не вязался с довольно субтильной невысокой фигуркой и вызывал диссонанс у всякого, кто видел Ник-Ника, как за глаза звали его сотрудники, впервые. «Ты, Боря, чем сейчас занят?» «Готовлю статью о коррупции в региональных филиалах столичных вузов». И «Это потерпит», — решительно отрезал главред. «Срочно нужен материал по серийному убийце из Смелевска». «А почему я?» «Ну а кто еще?» Вздохнул Николай Николаевич, отрываясь от созерцания улицы. «Ты, Боренька, у меня сейчас самый рейтинговый журналист. К тому же был ведь там недавно. Значит, город маломальский видел. Тебе и карты, как говорится, в руке. Вы ведь знаете, убийство — не мой профиль. Но тебя ведь никто не просит их расследовать ловить убийцу. Просто напиши о ходе расследования. Побольше фактов, что-то такое». Главред защелкал пальцами. «В общем, разберешься. Сегодня же и выезжай». «Билеты, гостиница, все заказано. Срок сдачи первого материала через два дня». «Два дня?» Нифонтов на секунду перестал дышать. «Да я...» «Все, Боренька, все!» Легонько хлопнул по подоконнику ладонью главред. «Два дня — это даже запасом. Свободен». Нифонтов выргался про себя и в который раз подумал, что название этому кабинету дали не зря. «Через два дня, если он не сдаст чертову статью, будет стоять у стены перед направленным на него дулом пулемета». Гнева Николая Николаевича в редакции опасались все. Ехать в Хмелевск совершенно не хотелось. Борис не переносил маленькие города, навевавшие на него тоску, которую можно было разогнать только при помощи алкоголя. Анифонтов не пил уже больше трех лет. Не закодировался, не подшился, нет. Просто прекратил прикасаться к напиткам крепче кофе. Но, чувствуя сегодня же вечером, мне придется нарушить данное себе слово. Зло подумал он, садясь за руль серебристой Ауди. трястись всю ночь в поезде, потому что самолеты туда попросту не летают, потом идти на поклон какому-то следователю, который почувствовав свою власть, разумеется, начнет коениться и набивать себе цену. Не слишком ли это для журналиста моего уровня Послал бы практиканта какого но чертам этот хмелевск век бы его не видеть. Поезд отходил через три часа. у бориса было еще достаточно времени чтобы собрать необходимые вещи и добраться до вокзала. Он ходил по своей новой просторной квартире на пятом этаже. всего полгода назад сдавшегося в эксплуатацию дома и злился, злился. Нефонтов не любил командировки, ненавидел гостиницы и поезда. Его страшно раздражала необходимость оказываться там, где он не хотел. Ахмелевск, в котором он побывал не так давно, не вошел в список его любимых мест на планете. Но отказаться от командировки он тоже не мог. И так уже сумел сплавить коллегам три предыдущих. Ниник конечно сделал вид, что не заметил, но это он ему точно не простит. Сожалением, окинув взглядом безупречно убранную квартиру, Борис закинул за плечо ремень сумки и вышел на лестничную площадку. Разумеется, тут же открылась дверь квартиры напротив. И оттуда выкатился на велосипеде пятилетний сын соседей – Лука. Совершенно неуправляемое существо с визгливым голосом и отвратительной привычкой добиваться своего исключительно криком. «Лука, Лука, куда ты?» – раздалось из квартиры. «Вернись!» Но Лука, игнорируя зов няни, с размаху врезался в дверь квартиры Бориса. Тот едва успел отскочить, а лихой велосипедист, совершенно не смущаясь присутствием хозяина квартиры, чуть отъехал назад и повторил свой маневр. Нефонтов разозлился. Колесо оставило красноватый след на бежевой облицовке двери. «Так, ну-ка, дуй отсюда!» – негромко, но грозно сказал он. И пацан тут же заорал, скривив рот. На крик соизволило выбежать няня и тут же накинулась на Бориса. «Вы зачем ребенка пугаете? Я вот в полицию!» «Звоните!» – оборвал Борис. «Звоните, я как раз тоже заявление напишу. Ваш подопечный мне дверь испортил. Давайте, давайте, звоните. Наверняка ваши работодатели будут рады оплатить мне ущерб из вашей зарплаты». Няня мгновенно оценила ситуацию как невыгодную для себя и обрушилась на умолкшего было Луку. «Тебе кто разрешил на площадку выезжать? Я вот папе сейчас позвоню, он тебя вечером накажет». Лука заголосил еще громче, и Борис, не в силах выносить звук его голоса, поспешно направился к лестничному маршу, даже не став дожидаться лифта. чтобы не продлевать свои мучения. Голова заболела еще на вокзале, и в вагоне Борис прошел в свое купе, молясь о том, чтобы попутчики попались адекватные и не приставали с расспросами. Ему повезло. Вошедший почти сразу за ним молодой парень только поздоровался и сразу улегся на свою полку, отвернувшись к стене и вставив наушники. Больше соседей не оказалось, и Борис, выпив пару таблеток, тоже лег и закрыл глаза. Поезд прибывал в Хмелевск около половины шестого утра. Стоял всего четыре минуты, и Борис еле успел выпрыгнуть из вагона. Перед ним долго спускала огромные клетчатые баулы какая-то женщина в спортивном костюме. Хмелевский моросил дождь. Нефонтов похвалил себя за привычку всегда носить в сумке зонт. Потому не промок по дороге сперва от перрона до вокзала, а потом до стоянки такси, где его ждала машина. «Гостиница «Алмаз», — сказал Борис, забравшись на заднее сиденье. «Это мигом тут недалеко», — весело отозвался полный грузин-водитель. Поправил кепку и положил на руль огромное ручище. В командировку? Да. Сразу видно, что не местный. Выезжая с парковки, оценил водитель. Из чего же это следует? А выражение лица у вас какое-то кислое, как у столичного жителя, вынужденного снизойти до простых селян. А у вас тут все бодры и веселы, и с оптимизмом смотрят светлое завтра, желчно осведомился Борис. Таксист захохотал. У нас все теперь живут между выпусками новостей. Почему? Говорю же не местный. Маньяк у нас тут объявился. Два трупа уже. Прямо так сразу и маньяк? Если всего два трупа, может просто разные убийства? Да нифига они не разные, а очень даже одинаковые. И поза у трупов, и места, где нашли, и кубики еще какие-то. Ясное дело, маньяк. Народ в парках гулять перестал. А полиция что же? А что они сделают? Никаких улик. А вы-то откуда знаете, что нет улик? В новостях о таком говорить не принято. А у меня сват в полиции водителем работает. Вот и знаю. Он говорит, следачка на этих делах въедливая, непременно разберется, что к чему, но пока вот все никак. Попался продуманный убийца, даже отпечатков не оставляет. То есть подозреваемых нет? Вроде пока нет. И интересно, и что же в вашем городе все таксисты так осведомлены? Или мне просто повезло, что у вас сват в полиции? Иронично протянул Нефонтов, которому с утра всегда хотелось говорить гадости первому встречному. А сегодня его утро началось задолго до привычного времени. потому это желание было особенно сильным. «Слышь, красивый, а ты, похоже, вынюхивать сюда приехал? То-то, я смотрю, вопросов задаешь много». «Но почему же вынюхивать? Я журналист». «А журналист, если? Так вот вали прямиком в прокуратуру. Там тебе и расскажут». «Так вы мне уже почти все рассказали», – захохотал Нефонтов, увидев лобовое стекло светящуюся надпись «Гостиница Алмаз». «Так и напишу, со слов таксиста». «Да я тебе», – зарычал водитель. Но Борис вежливо улыбнулся и протянул ему 500 рублей вместо 150 по счетчику. «Спасибо вам!» И быстро вышел из машины. Вслед полетели энергичные высказывания на грузинском языке. Такси сорвалось с места и, расчетливо промчавшись по луже, окатило Бориса с ног до головы, превратив светлые модные джинсы почти в камуфляжные брюки. «Вот козел!» – процедил Нефонтов. Расстроены, оглядывая, испорченные джинсы. «Хорошо я запасные прихватил. Ему всегда бронировали только люкс. Борис наотрез отказывался жить в другом. Ценил собственный комфорт и покой. Это было просто необходимо для продуктивной работы. Номер в алмазе ему понравился. Двухкомнатный, с новой мебелью, с окнами, выходившими не на улицу, а во двор. Нефонтов раздвинул тяжелые портьеры, впуская в комнату первые лучи весеннего солнца, пробившиеся сквозь начавшие рассеиваться облака. Дождь прекратился, и в луже у скамейки купались воробьи, оглашая двор чириканьем. Сбросив в ванной испорченные джинсы прямо на пол, Борис встал под душ и долго с наслаждением плескался под теплыми струями, намыливая тело гелем. Обернув вокруг бедер полотенце он устроился в гостиной, где обнаружил набор для приготовления кофе. Пачку всегда возил с собой. Оставалось только вскипятить воду и заварить. В этом номере можно было курить. Непременное условие, выдвигаемое Борисом. Потому что без сигарет писать он не мог. Вредная привычка, которая его не раздражала. А потому с ней он и не боролся. Закинув на край журнального столика ноги, Борис взял блокнот и ручку и набросал первые три фразы будущей статьи. Он всегда писал черновики в блокноте, чтобы иметь возможность делать пометки при необходимости. А затем, перенося в ноутбук, выбирать те обороты, которые казались наиболее удачными. Кроме того, это сокращало время, потраченное на редактуру. При наборе текста можно было сразу и корректировать. Большие часы на стене показывали половину десятого. Когда неожиданно для себя задремавший прямо в кресле Борис открыл глаза. «Ух ты, черт!» – подскакивая пробормотал он. «Пора идти в прокуратуру».